Амиров нервно расхаживал по камере, благо соседи не подселили, никто не путался под ногами. Он мерил шагами клетку, как волк-одиночка, от стены к стене, из угла в угол. День катился к вечеру, а с ним никто не желал вести разговоры. Как на рассвете Лопатин устроил допрос, выяснил, что да как. Вот в одиночестве почти двенадцать часов. Фарид объяснил, по какой причине и зачем выдернул из спортивного клуба «Орион» блатного по кличке Серый. Пришлось рассказать про проститутку, но о том, что узнал от Чевелихина, решил смолчать. Неизвестно, в каких отношениях начальник городского управления внутренних дел Лопатин с начальником комитета по физкультуре и спорту Морозко. Кажется, сплелись здесь все в тугой узел. За 12 часов голову посетило множество мыслей, как плохих, так и хороших. Хорошо то, что его пока никто не тревожит. Скорее всего, ждут итогов экспертизы, чтобы узнать точное время убийства и прослеживают путь его автомобиля. Здорово, если где-то размещены камеры, а если нет? Да, скорее всего, нет. Обвалы, куда он привез серого, начинались сразу за частным сектором. Амиров точно не знал, проживает кто-то в этом районе или дома расселили и готовят к сносу. Кто-то все-таки живет, потому что труп обнаружил мужик, которого в такую рань вытащила на улицу собака по нужде малой и большой. — Как же я про бабку забыл! — пробормотал Фарид. Бабка с клюкой переходила дорогу и тащила за собой здоровую собаку. Он снова и снова вспоминал утренний разговор с Лопатиным. Морозко подтвердит, никуда не денется о встрече с ним. А вот потом опять провал. Как доказать, что почти сорок минут катался по дворам и искал парковку, а не убивал в это время Чевелихина. Многое, если не все, разъяснит экспертиза. Лопатин сообщил, что убийца выстрелил из пистолета. Амиров тоже стрелял под ноги Серому, чтобы заставить говорить. А вот про гильзу от патрона для пистолета Макарова забыл. Если дежурный следователь толковый, то обязательно тщательно осмотрел место преступления и нашел улику. Однако экспертиза покажет, что убитчий Велихин не из пистолета, который принадлежит следователю областной прокуратуры. Амиров снова прокрутил в голове разговор с Морозко и похолодел от ужаса. А ведь он сам подписал смертный приговор Серому, когда сообщил, что записал показания на диктофон о том, что именно начальник Комитета по физкультуре и спорту заправляет нелегальным бизнесом. Неожиданно заскрежетали запоры, и в камеру вошел Пантелеев. «Здорово — Здорово! Капитан крепко пожал руку Амирова и вытащил из кармана сверток. По дороге заскочил в кулинарию. Здесь котлеты и булочки. Только сейчас Амиров почувствовал, как проголодался. Он развернул бумагу и, откусывая куски котлет, с набитым ртом расспрашивал напарника. — Ты как просочился! — Сегодня дежурит школьный товарищ, пропустил за бутылку коньяка. Дождались, когда Лопатин уедет. Похоже, сегодня уже не вернется, поэтому вам придется ночевать здесь. Без его подписи никто не выпустит. День прошел бездарно. Фарид вытер ладонью рот. — Что насчет Морозка и Лялюшкиной? — У обоих стопроцентное алиби. С детьми и женой начальника спортивного комитета разговаривать не стал. Сначала поинтересовался у соседей. Так вот, сосед по гаражу видел, как морозка девятого поздно вечером вставил машину. Ошибиться не мог? Нет, твердо отрезал капитан. Сосед был не один. С мужиками пили пиво в гараже. Время запомнил потому, что как только поздоровался с Валентином Ивановичем, позвонила жена, компания быстро свернула застолье. Мужик вернулся домой в 10 часов 50 минут, вымыл руки, схватил бутылку пива и устроился у телевизора. В 11 по Первому каналу начался репортаж по футболу. Я проверил. Девятого вечера футбол транслировали. Россия играла с Испанией. Какое алиби у финансистки? Здесь история непростая. Зоя Петровна — женщина достаточно молодая и энергичная, в браке, имеет ребенка трех лет. Пока родители на службе, с ребенком сидит свекровь. Вот с нее я и начал. Оказалось, что в тот вечер с ребенком было все в порядке, а Зоя вернулась домой около двух часов ночи. Естественно, сказала, что была на банкете. — А где был ее муж? — Он работает экспедитором в одной компании, часто бывает в командировках. В этот день муж тоже отсутствовал. — И где же дамочку носила? — Мне пришлось спросить ее об этом напрямую. Константин ухмыльнулся. — Лялюшкина провела вечер у любовника. — Дело житейское, — улыбнулся Фарид. Любовник подтвердил ее слова. Даже не отпирался. Сказал, если семья распадется, то он непременно женится на возлюбленной. Бывает же любовь. Аж завидно. Не завидуйте. Парень моложе любовницы на целую жизнь. Ей под сорок, а ему двадцать с копеечками. Зато живет в шикарной квартире. Одеться с иголочки, имеет дорогой автомобиль и пахнет, как элитный бутик. Какие выводы? Похоже, роскошную жизнь ему организовала Зоя Петровна. Думаешь, она, считая бюджетные деньги, не забывает про собственный карман? Уверен. Официально муж работает экспедитором в какой-то торговой компании. Поговаривают, что фирма принадлежит именно Лялюшкиной, а зарегистрирована на подставное лицо. По бумагам владеет компанией Смирнова Агния Петровна. Я не поленился и выяснил, что Смирнова — мать Зои Петровны. Пантелеев вздохнул. — Все это интересно, только никак не приближает нас к раскрытию убийства Селиверстова. — Ну как же? Амиров похлопал по плечу капитана. — Мы отработали семерых человек. В списке осталось всего пятеро, у кого есть ключи от запасного хода и кто уехал следом за мэром в вечер убийства. — Пока я здесь парюсь, ты завтра займись начальником отдела архитектуры и градостроительства. «Знаю такого. Лично не знаком, но Каратайкин Михаил Алексеевич часто мелькает в местном телевидении. Он любитель раздавать интервью. Поставят, например, две новые лавочки в парке, ленточку красную натянут и давай освещать по радио, телевидению, в прессе общественно значимое событие. А Каратайкин обязательно вставит, что, мол, Спасибо главе города, который, не жалея живота своего, заботится о жителях города. А о том молчит гад, что в городе экологическая обстановка катастрофическая. Зимой снег черный лежит. Вот и поговори с ним завтра, только спокойно, без эмоций. Загляни в организационный отдел Кляховой Марии Владимировне. Она тоже с банкета уехала. Причем раньше всех. Как закончилась торжественная часть, глава города вручил награды, премии, грамоты, Ляхова собрала списки и вернулась в администрацию. Она чем уехала? Ее забрала служебная машина. Ты поговоришь с шофером. А как уехал Каратайкин? Свидетели утверждают, что сам был за рулем. Амиров задумался на несколько секунд, потом потер ладонью подбородок. — Меня жена потеряла. Не звоню ей уже два дня. Есть телефон? Константин растерянно хлопнул себя по карманам. — Черт! Оставил в кабинете на зарядке. Может, я поговорю? — Ни в коем случае! Тогда она сразу поймет, что со мной что-то случилось. Теперь расскажи, что известно по поводу убийства Серова? — Толком ничего не знаю. Со мной делиться информацией никто не станет. Мы вроде как работаем в паре. Капитан пожал плечами. — Знаю, что парня застрелили на обвалах. Экспертиза будет готова завтра утром. — Надеюсь, ты понимаешь, что я его не убивал? — Конечно. — Вопрос другой. Как убийца узнал, где вы находитесь? — Думаю... За нами следили от клуба «Орион», смотрели издалека и не слышали, что мне успел рассказать Чевелихин. — Где ваш пистолет? Его изъяли при задержании вместе с телефоном. — А документы по делу? — Я их никогда с собой не забираю. Многолетняя привычка. Все протоколы закрыты в сейфе в кабинете. Завтра к обеду вас освободят. Экспертиза покажет, что серый убит не из вашего оружия. Однако лучше, если бы нашелся свидетель. — Послушай, найди бабку с собакой. Я задумался и затормозил возле зебры в последний момент. Так вот, возмущенная бабуся клюкой начала махать перед носом. Она должна меня запомнить. — Опишите ее точно и собаку тоже. Пантелеев достал листок и ручку.